Глава восьмая. Вернулась я довольно поздно, из добычей, еще и с отличными новостями. Переодевшись в домашнее платье и шаль, я устроилась в кресле в гостиной, у камина, любуясь покупкой и не могла наглядеться. Однако глаза то и дело возвращались к небольшому квадратику золотистого картона, где значилось лишь время. Место я и так знала приотлично, как и остальные, получившие такие приглашения. Два дня. Всего лишь два дня, и я попаду в царство мечты. Ммм, аж зажмурилась от предвкушения, смакуя предстоящее мероприятие, и тут вдруг снизу раздался звонок. Памятуя последний раз, когда он зазвенел и последовавшие события, я невольно поморщилась. Но, надеюсь, сегодня ничего катастрофического. Никаких сбежавших из общежития и забравшихся в чужие спальни барышень. Или тем более преподавателей. В последнем случае я уж точно Айнару не помощница. Закутавшись в шаль, я поднялась из такого безумно удобного кресла, спустилась вниз и открыла дверь. На пороге стоял дракон с собственной чешуйчатой персоной. Снова посторонние в вашей спальне, обреченно вздохнула я. Слава богам нет, собственно я пришел к вам, Сильвия. А горошил он ответом. Позволите зайти? А, конечно, пробормотала, запнувшись и посторонилась, шикнув на взметнувшееся волнение и зачастившее сердце. Зачем? Вырвался вопрос и я выпросительно уставилась на него, закрыв дверь. Ну, думал, что для поддержания легенды стоит дать повод для сплетен. Уверен, в парке кто-нибудь догуляет из преподавателей. Айнару смехнулся. А еще мне стало интересно глянуть на ваши выкладки по теме ментальной защиты. Покажете? Вот последние слова точно прозвучали для меня неожиданно, однако так приятно стало. Ему интересна моя работа. Я обрадовалась, как девчонка, и поспешно закивала. Конечно, подождите в гостиной, сейчас принесу. И метнулась к лестнице, едва не потеряв по дороге шаль. Достала из шкафа в кабинете бумаги, рулоны с чертежами и тетради с записями, схватила всю вохапку и спустилась обратно, запоздала, вспомнив, что стоило бы проявить вежливость и гостеприимство перед гостем. Будете чай? Пропыхтела я, появившись на пороге комнаты. Не отказался бы? Айнар тут же подошел и избавил меня от половины драгоценной ножи. Через некоторое время мы уютно устроились в креслах перед заваленным столом, где на самом краю стоял поднос с чаем. Успели сделать по паре гладков, а потом с головой ушли в обсуждение и даже иногда спорили. Сильвия, зачем вам такая сложная конструкция? удивлялся Айнар, разглядывая мои выкладки. Даже учитывая, что вы используете частично воздух при построении щита, для вас же главное, чтобы от ментальной магии можно было защищаться и другими видами магии, кроме, собственно, вашего дара, и без артефактов. Ну, принцип лабиринта, настаивала я, хмурясь и чувствуя, как раздражение грозит развалить к демонам всю мою хваленную сдержанность. Менталист просто заблудится в таком щите. А принцип зеркала вам не приходил в голову? – выгнул бровь Айнар. Это же проще. Он сложнее с точки зрения построения, – буркнула я, поморщившись, потом выхватила из стопки одну из тетрадей и начала листать. Вот тут я как раз экспериментировала. Хм, дракон пробежал взглядом написанное и кивнул. Да, все так. Но вот тут можно сделать немного по-другому. Я не заметила, как пролетело время, и только когда часы на каминной полке прозвенели одиннадцать, очнулась. Ой, вот это мы засиделись. Но несколько полезных идей Айнар мне подкинул. Осталось их записать, продумать эксперимент и провести его. Хотя бы на каникулах, когда поеду навестить родителей и брата. Надеюсь, меня пустят на кафедру, раз место для меня там оставили. Отличный вечер. Айнар встал и с чувством потянулся, и я невольно залюбовалась в грации и искрительной силы этого мужчины. Поскольку в гостиной было довольно тепло, он скинул камзол и остался лишь в рубашке, что ничуть не смущило, а где-то даже немножко взволновало меня чисто по женски. Все-таки у меня давно не было никого, а тело и эмоции требовали своего. Спасибо, что пришли. И искренне поблагодарила я и тоже встала. И за идеи тоже спасибо. Может прогуляемся перед сном, подышим свежим воздухом, предложил дракон и. Да, я не стала отказываться. Должны же мы поддерживать легенду, правда? А я не сомневалась, что за моим домом кто-нибудь доприглядывает, особенно если видели, как Айнар пришел ко мне несколько часов назад. Ничего не имею против. Своим одушевлением откликнулась я. Мы вышли из дома, и моя ладонь снова лежала на локте герцога. Я чисто машинально взяла его под руку, но стоило нам сделать несколько шагов по дорожке, как он мягко высвободился и попросту меня обнял. Хм, тоже неплохо и теплее так. Я без всякой вести синения прижалась к Айнару, чувствуя непривычное умиротворение и уют. Признаться, ни с одним любовником раньше такого не было. Да и прогулок таких тоже. Мы просто встречались, проводили вместе время, и я возвращалась домой. А тут за мной, кажется, откровенно ухаживали, причем искренне. И хотя понятно, что Айнару от меня нужно именно то, что обычно хотят мужчины от женщин, я совершенно не против. И вот это вот очаровательное прелюдие, предвкушение, ожидание, они будили совсем неожиданные эмоции, давно забытые, признаться, и где-то в самой глубине души это немножко тревожило. Никто из нас не нарушал уютной тишины, наполненной звуками ночи, тихим шелестом ветра в деревьях, вскриками ночных печук, какими-то шорохами. В воздухе витал аромат зелени и цветов, и от этого немного кружилась голова, совсем как в далекой юности, когда я еще была наивной, неискушенной девочкой, верившей в любовь и прочую чепуху. Ох, вот уж не ожидала, что простая вечерняя прогулка всколыхнет столько эмоций. Ну хорошо, не простая. Потому что рядом шагал дракон и просто симпатичный мужчина, к которому меня неумолимо тянуло. Мы отошли довольно далеко от ряда домиков, и Айнар неожиданно остановился, развернувшись ко мне. Сердце предательски дрогнуло, в животе образовалась гулкая пустота. Серьезный взгляд уперся в меня, а пальцы герцога коснулись моего подбородка. Сильвия. Негромко произнес он, и от его голоса внутри все затрепетало, как будто на первом свидании. «Вы мне очень нравитесь». После чего наклонился и прижался к моему рту, мягко привлекая к себе другой рукой. Ммм... А дракон знал толк в поцелуях. Его язык ласково прошелся по моим губам, дразняще пощекотал, и я с готованностью приоткрыла их, впуская дальше. Айнар словно изучал меня, пробовал на вкус, томительно нежно и неторопливо. Я изучала в ответ, шелавливо заигрывая, окунаясь в давно забытые эмоции, с каждым мгновением погружаясь в них все дальше. И все-таки мы оба осторожничали, действуя медленно и вдумчиво. Только вот, несмотря на ночную прохладу, становилось жарче, и в какой-то момент я начала задыхаться от нехватки воздуха. Оторвалась, тихо вздохнув. Сердце бухало, а ребра грозя их проломить. И вся моя хваленная сдержанность и невозмутимость слетели к демонам. Поймала себя на мысли, что хочу продолжить, и не только с поцелуями. По спине прокатилась волна мурашек и разлилась внизу живота знакомым теплом. Мягкая истома прошлась по телу, заставив сглотнуть пересохшим горлом. «Давно не было практики, да?» — с мягкой иронией произнес Айнар, чем внезапно смутил меня настолько, что я уткнулась ему в грудь, радуясь, что темнота не позволяет заметить румянец. «Неприлично заявлять такое женщине!» Глухо пробормотала я осторожно вдыхая терпкое свежий аромат его туалетной воды. Дракон тихо рассмеялся и запустил пальцы мне в волосы легонько массируя, и я едва не растеклась лужицей у его ног. Прикрыв глаза, несколько восхитительных мгновений ловила чистое удовольствие, а потом все же заставила себя отстраниться. Радовало то, что никакой неловкости между нами после случившегося не было. Значит, значит, возможно повторение. Тогда обязательно надо повторить. Словно угадав, о чем я думаю, задумчиво протянул дракон. Как вы считаете, Сильвия? Я подняла голову и посмотрела ему в глаза, не сдержав хихиканья. Между прочим, вы говорите крайне неприличные вещи. Вы знаете? Вас, кажется, это нисколько не смущает, парировала Инар. Теперь уже мы смеялись вдвоем. Потом все же направились обратно к домикам, держать за руки, как подростки на первом свидании. Но ни его, ни меня это тоже нисколько не смущало. А когда я все же добралась до кровати, то, пожалуй, впервые за долгое время меня посетили сны весьма фривольного содержания, в которых фигурировал мужчина. Да какой! Утром же, когда я уже вышла из дома, меня ждал сюрприз. На краю лестницы лежал букет цветов, обычных, лесных, никакой нибудь шикарный и из аранжерейных рос или чего-то по экзотичнее. Не сомневаюсь, у Айнара хватило бы средств купить такой в городе, а вот эти цветы явно собранные им лично, растрогали до умиления. Я осторожно подобрала подарок и заметила сложенный лист внутри. Не знал, какие вы любите, поэтому решил не мудрить. Ох, боги, как же мило! Но почему этот мужчина не встретился мне раньше? Вот так нужно ухаживать за женщиной, чтобы вскружить ей голову. Я так и дошла до академии с букетом, то и дело поднося к лицу и вдыхая тонкий нежный аромат. Говорят, по цветам можно определить, насколько искренен дарящий в своих чувствах. Чем дольше стоит букет и не вянет, тем сильнее и серьезнее отношения. Ну, посмотрим. Я проигнорировала внимательный взгляд секретаря и прошла в свой кабинет, настраиваясь на работу. Сегодня предстоял музыкальный конкурс, а еще надо бы зайти к некоторым нерадивым преподавателям. Не все сдали мне ведомости по успеваемости, а отчет нужно отнести ректору уже сегодня. И надо помнить о коварстве женщин, пакости еще не закончились. И понеслось. Я составила список, просмотрела другие бумаги, требовавшие внимания, а когда пришли домовые на инвентаризацию, отправилась к коллегам. Можно было бы поручить это секретарю? Но уверена, что тогда я ждала бы ведомости до конца учебного года. Поэтому уж лучше лично, так больше толку. Да и все равно в кабинете не проработаешь, там сейчас домовые хозяйничают. Обход принес следующее: одну воздушную подножку, попытку испортить мне прическу какой-то липкой гадостью, якобы упавшей с потолка, внезапно ставший слишком скользким пол. И несколько попыток лишить меня драгоценных бумаг. Только почему-то никто не вспомнил, что для мага-менталиста все их коварные планы как открытая книга. Я была великодушна, с невозмутимым видом предотвращала валищающееся на меня несчастье, ставя в известность, что сегодня к концу рабочего дня желаю видеть ведомости на своем столе. Дамы скрепили зубами, фальшиво улыбались, но... Соглашались, знали, что в порочивом случае я просто напишу докладную записку госпоже ректору о срыве отчетности. Только вот леди Розина позволила себе некоторую дерзость. Видимо, не верила, что я могу причинить ей серьезные неприятности. О, леди Лойхарт, специалистка по этикету присела в безупречном реверансе. Однако взгляд ее был полон ядовитой насмешки и вызова. Неожиданно видеть вас в моей скромной обители, она обвела рукой свою уютную светлую комнату, в которой велся предмет. Чем обязана? Вы не сдали мне ведомость? Ровно произнесла я, храня невозмутимость и чутко прислушиваясь к эмоциям дамы. Срок сегодня к концу дня. Вроде ничего не замышляла, хотя от ее неприязни у меня чутье не разболелась голова. Виски точно заломила, и я едва не поморщилась. Хорошо, сдам, конечно. Мне осталось заполнить только результаты последнего зачета. Неожиданно легко согласилась она, и вот тут я насторожилась. Договорились. Кивнула и собралась уходить. Как вчерашняя прогулка, леди Лойхарт. Внезапно прозвучал вопрос, заданный откровенно ядовитым тоном. Хорошо подышали вечерним воздухом. Я выгнула бровь и окинула ее выразительным взглядом. Простите, а вам какое дело до моих прогулок? Предельно вежливо ответила ей. И вы что следили за мной, леди Розина? Чуть прищурилась, добавив в голос предупреждающих ноток. Не вы одна любите гулять по вечерам. Не поддалась она и с вызовом выпятила подбородок. Вы ведете себя слишком неприлично, леди Лойхарт. Да неужели? Я развеселилась, скрестив руки на груди и дважды сдерживая усмешку. И почему же это? Вы не имеете права встречаться с с мужчиной на территории академии. Выпалила дама, сжав кулаки. Ее лицо некрасиво пошло пятнами. О. Учту. Я не принужденно улыбнулась. Хорошо. Попрошу Айнара снять нам уютные комнаты в Акифе, тогда же удобнее будет. У вас все, леди Розина? Я полюбовалась на то, как она открывает и закрывает рот, не в силах подобрать слова от возмущения, кивнула и вышла из ее кабинета. Отлично, начинаю отрабатывать нашу легенду. которая такими темпами угрожает превратиться в реальность, восхитительную и такую притягательную. Так, Сильва, собрались с мыслями. Пора возвращаться домовые, наверняка закончили уже. До музыкального конкурса как раз два часа. Успею пообедать, составить отчет и отправиться на него, и снова встретиться с Айнаром. Прерывисто вздохнув и постаравшись улыбаться не так широко и мечтательно, чтобы не дать повода для новой волны сплетен, я пошла сначала в столовую, а оттуда уже в кабинет. Составление отчета заняло почти все оставшееся время, и к ректору я уже не успевала, поэтому, выходя из кабинета, оставила папку с ним на столе секретаря. «Будьте добры, отнесите, леди Маргелли», — попросила я, — «желательно сегодня». Хорошо, госпожа декан, кивнула помощница. Если бы я знала, чем обернется эта вполне обычная и невинная просьба, увы, даром предвидения я не обладала, а всего лишь ментальным. Поэтому просто поспешила в музыкальную залу, где должны были собраться выпускницы. И Айнар поймала себя на том, что успела соскучиться по Дракону. Тут же всплыло воспоминание о вчерашней прогулке и поцелуе, и дыхание моментально сбилось, а сердце учащенно заколотилось. Ну вот, и эмоции появились, и я пока не знала хорошо это или плохо, что дракон вызывает у меня такую реакцию, но целовался он весьма и весьма неплохо. В общем, в музыкальную залу я входила в прежнем мечтательном состоянии. И перед дверью пришлось срочно брать себя в руки и хотя бы принять строгий вид. Девушки уже расселись полукругом, чинно сложив ладони на коленях, и, конечно, не сводили взглядов с невозмутимого Кервальда, сидевшего в стороне. Добрый день, леди, поздоровалась я, потом посмотрела на Айнара, милорд. Губы все же дрогнули в улыбке, а когда поймала его ответную, в груди потеплело. Леди Лойхарт. Герцог встал чуть склонив голову, потом подошел ко мне и бережно, взяв мою ладонь, коснулся целомудренным поцелуем. Вот только кожа в месте прикосновения вспыхнула огнем и ее закололи сотни невидимых иголочек. Уф! Выдыхаем, Сильва, выдыхаем. И хотя он тут же выпустил мои пальцы, вернувшись на место. Сердце успокоилось далеко не сразу. Что ж, дамы, начнем. Я кашлянула и заняла последний оставшийся стул рядом с Айнаром. Кто первый? Судя по всему, они таки тянули жеребьи, потому что не случилось никакой суматохи и возмущенных разборок. Кто пойдет? Я внимательно следила за девушками, надеясь, что хоть этот конкурс обойдется без пакостей. Но эмоциональный фон у всех был примерно одинаковый. Немного волнение, чуть-чуть раздражение у кого-то преобладали радость и предвкушение. В общем, ничего настораживающего. Я заметила, что среди выпускниц, кроме выбывшей Самарины, не было еще и леди Эрлиты. Но、ну, понятно, ей жениха уже подобрали. Таким образом, оставалось около пятнадцати девушек, и первая уже направлялась к Лавесину уверенным шагом. Я покосилась на Айнара. Он невозмутимо смотрел на юную леди, положив ногу на ногу и опираясь на колено переплетенными пальцами. «Только уголки губ!» — подрагивали в намеке на улыбку. «Он знает что-то, чего не знаю я?» Леди села за инструмент, пробежалась пальцами по клавишам и заиграла вступление. А потом открыла рот, собираясь, видимо, спеть песню. И из горла барышни вырвался лишь странный звук, похожий на чириканье. Личико побледнело, на скулах выступили яркие пятна румянца, а остальные, переглянувшись, ехидно заулыбались. Так, что за фокусы? Яна хмурилась и обвела внимательным взглядом подопечных, и они сразу затихли, пряча глаза. Девушка за инструментом откашлялась и начала заново поджав губы. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом, и девицы уже откровенно хихикали, прикрываясь ладошками. Следов магии нет. В полголоса произнес Айнар, наклонившись ко мне и пристально наблюдая за барышней и за клавесином. Полагаю, это зелье, причем за обедом. Я раздраженно выдохнула. Вот паганки. Я, конечно, все понимаю, конкуренция, борьба и все такое, но... Юная леди, бросив попытки преодолеть внезапную немоту, всхлипнула, вскочила и выбежала из комнаты, закрыв ладонями лицо. Я же, поднявшись со стула, скрестила руки на груди и тихо, ровно спросила: «Кто?» В музыкальной зале повисла мертвая тишина. Признаваться никто не хотел. Но для этого существует одно очень полезное действие, которое могут совершать менталисты. Печать правды. Я нарочито медленно подняла ладони, сложила пальцы щепоткой, собираясь щелкнуть. Последний раз спрашиваю: кто? Выдержка однако у них отменная, поэтому мой щелчок прозвучал все в той же полной тишине. В воздухе появилось мерцающее бледно-розовое облако и накрыло барышень. После чего я просто пошла вдоль ряда, поднимая голову за подбородок и задавая всего один вопрос. «Ты?» Где-то на середине магия сработала, и одна из барышень, жгучая брюнетка, кусая губы и блестя повлажневшими глазами, выпалила. «Да». «Что это было?» — продолжила я допрос. «Зелье искажения голоса», — пробормотала юная леди, и две слезинки все же сорвались с ресниц и упали на щеки. Я растянула губы в улыбке и кивнула другим щелчком, развеивая печать. Исключена. Всего доброго, леди. Мой палец указал на дверь. И вторая барышня покинула зал, глотая слезы. Ну, я считаю, что конкуренция должна быть честной. Дальше конкурс проходил без происшествий. Видимо, случившееся все же вразумило. Так что Айнар терпеливо слушал игру на флейте, арфе, клавесине, слушал песни. Надо признать, голоса у девушек были вполне приличные, и в конце, как обычно, поблагодарил всех за их таланты. За оброк утру я передам вашему куратору список. Пообещал он и лица барышень просияли. А также составлю расписание индивидуальных свиданий, ведь дальше они у нас по списку конкурсов. Проявил Айнар хорошую память. В общем, девицы ушли довольные по уши, и мы покидали зал последними. Этим дракон и воспользовался, поймав мою руку и тихонько погладив, чем вызвал сход настоящей лавины мурашек по спине. Встретимся вечером, просто предложил он, заглянув мне в глаза. Конечно, согласилась я без всякого жиманства и ужимок. Никогда не понимала этих дурацких заповедей для леди. Не говорите мужчине да, даже если хочется, мол, чтобы не считал, что вы легкая добыча. Я уже слишком взрослая для этих игр. Да и Айнар не из присыщенных, лашенных лордов, избалованных женским вниманием. Отлично. Дракон широко улыбнулся, потом оглянулся, проверяя, есть ли кто-то в коридоре, после чего быстро наклонился, его губы мазнули по моей щеке, а около уха раздался шепот. Остальное вечером леди Лойхарт. Ох, эмоции тут же взвелись, окатив теплой волной. Я прерывисто вздохнула, чувствуя себя девчонкой тайком встречающейся с мальчиком, причем без ведома родителей. Сравнение развеселило, и я не удержалась от хихиканья, несильно стукнув ладонью в грудь Айнара. Хулиган вы, милорд! безлобно проворчала и развернулась, направившись к лестнице. Какой есть! не скрывая самодовольства отозвался он, подхватив меня под руку. До кабинета Герцог провожать не стал, решив недразнить и без того взбудораженный коллектив. Я зашла в приемную и остановилась во недоумении, возрывшись на нескольких коллег, мрачно взиравших на меня. И растерянную помощницу судорожно рывшуюся в бумагах. Что случилось? спокойно поинтересовалась я, не ожидая подвоха. Леди Лойхарт, я подавала вам заявку с просьбой выделить мне на уроки шитья новые нитки из кладовую домовых и послать заказ новых схем. Буркнула преподавательница по кроюки, шитью и вышивке. А мне требуются из библиотеки новые журналы. Подшивка за последние две недели, встряла сердито поджав губы еще одна с хорошенькими каштановыми кудряшками. Я помнила эти прошения и также помнила совершенно отчетливо, что подписывала их и оставила в папке на столе секретаря. Никак не могу их найти, миледи. Жалобно отозвалась моя помощница, хлюпнув носом и с отчаянием глядя на меня. Что? Я нахмурилась и подошла к ее столу. Не может быть! Следующие полчаса мы перерыли все в попытке найти нужные бумаги, но их не было. Мистика какая-то, однако, пришлось прямо здесь снова все оформить и отдать лично в руки требуемое. После чего я подумала, вдруг действительно забылась и оставила на своем столе и направилась в кабинет. Бросила рассеянный взгляд в окно, скорее по привычке, и замерла. Айнар опять спешил к воротам академии, явно собираясь в Акифу. Хм, и что он так часто туда ездит? Ну, не к любовнице же в самом деле. Я такие вещи чувствовала очень четко. Посторонних эмоций в ауре Айнара не наблюдалась. Тогда что? Может, по делам? Наверняка тут есть филиал его ведомства. Вот по делам и уезжал. При случае спрошу у Гелары, вдруг она знает. Успокоив себя таким образом, я приступила к поискам. Потратила целых полтора часа, но не нашла этих клятых бумажек, как в воду канули. Ну в самом деле, не могла же секретарь меня обманывать? Ее отчаяние тоже было искренним. Я нахмурилась. Побарабанила пальцами по столу. Не нравилось мне это. Странности какие-то. Что ж, ладно. Пойду-ка пообедаю, что ли. Тем более уже обеденное время. В столовой учениц почти не было, только преподаватели. Я набрала на поднос еды и устроилась за одним из столиков, пребывая в задумчивости. Но ровно до тех пор, пока чуткое ухо не уловило слишком громкий разговор. Я заметила, как Миллор таезжал в город, наверняка по какой-нибудь важной причине, говорила одна из коллег. Она сидела спиной ко мне и я не видела лица, а по голосу всех настолько хорошо не знала. Ага, и вчера тоже ездил. Небрежно уронила розина, аккуратно отставив пальчик, разрезая лист салата на тарелке и демонстративно не глядя на меня. Уверена, у него там женщина. Продолжила она и вот тут я уже не сомневалась. Разговор предназначен конкретно для моих ушей. Едва не рассмеялась, но сдержалась, храня отстраненное выражение. Ох, какие примитивные способы досадить. Однако точно провинция. С чего вы взяли, леди? Пролепетала одна из кумушек откровенно косясь в мою сторону. Ну а зачем еще молодому и симпатичному мужчине так часто ездить в Акифу? Дернула плечико Мразина. Да еще и прилично одетым. Слабый довод, леди, откровенно слабый. Снова захотелось демонстративно фыркнуть, однако я понимала, что на это и расчет, хоть на какую-то мою реакцию. Так что самый лучший выход — это просто молчать. Тем более, что обед был вкусным, и стоило уделить ему пристальное внимание. Кумушки еще немного пообсасывали тему возможной любовницы Айнара в городе, да и затихли, видя, что их усилия ни к чему не приводят. «Три ха-ха-леди! Да после столичных зубастых стервочек мне ваши потуги как дракону стрела!» Я спокойно доела обед и отправилась к себе, и прямо у дома встретилась с Геларой. «А я как раз к тебе», — радостно заявила она, и я заметила в ее руках плетеную корзинку. «Давно мы не сидели по-дружески, м?» Гиля выразительно поиграла бровями и приподняла корзинку. «Между прочим, из столицы. Расскажешь, что у вас там с Айнаром?» Мурлыкнула она, подхватив меня под руку. Я хмыкнула, покачала головой, но отказываться не стала. В самом деле, почему нет? Ну и да, хотелось, конечно, поделиться. И следующие несколько часов мы отлично посидели за бокалом вина. Я старалась не налегать, помня о предстоящем свидании с Айнаром. Гелара слушалась блестящими глазами, подавшись вперед. И когда я закончила, довольно кивнула. Молодец, так держать. А то отбор я смотрю идет вперед семимильными шагами. Глядишь, скоро и закончится ним. От чего-то при этих словах в груди кольнуло, однако я отмахнулась от странных эмоций. Конечно, закончится. Карваль дуже надо невесту выбрать. Очень хотелось узнать, зачем же он решил внезапно жениться и почему вот так, выбирая среди незнакомых девиц, а не полагаясь на судьбу и случайную встречу или знакомство. Дар подсказывал, что эта тема для Айнара болезненная, и я опасалась испортить наши наладившиеся отношения, задавая неудобные вопросы. Захочет — сам расскажет. Я спросила у Геллары, Не знает ли она, куда отлучается герцог, но подруга помотала головой и пожала плечами. Да по делам, скорее всего, он же и тут работает, заверила Гиле. Я вон ежедневно почту его разбираю, так там всякие жалобы, прошения, отчеты и прочие, прочие. Она махнула рукой. Так, ладно, раз у вас сегодня встреча, я пойду, а ты собирайся. Подруга подхватила пустую корзину и подмигнула, а потом наставила на меня палец. И не забудь про бельишко. Помнишь тот умопомрачительный лиловый комплект? Гиля, возмутилась я, однако щеки предательски потеплели. Но «Ну、какое белье? Мы просто гулять идем. Ага, ага, гулять. Ехидно отозвалась она и покивала. Не сопи так, я все понимаю. Геллара рассмеялась и, наконец, ушла. А я и в самом деле направилась потихоньку собираться. Нет, и никаких развратных комплектов. Я предпочитала не торопить события и дать им развиваться своим чередом. Ну и вообще, дракон вроде не отличался скромностью и зажатостью, так что ему и флаг в руки. Пусть проявляет инициативу первый, ну а я с радостью подчинюсь. Мне больше нравилось, когда мужчина меня завоевывает, чем самой открывать охоту на кого-то. Так что, подумав, я выбрала одно из новых платьев из приятного темно-серого бархата, украшенного серебристым кружевом и вышивкой. Отлично! Волосы решила оставить распущенными, только прихватила за околками с двух сторон, чтобы в глаза не лезли.、И、едва закончила приводить себя в порядок, как раздался звонок в дверь. Ох, с лестницы я сбежала, как девчонка, торопящаяся на первое свидание, а открыв дверь, моментально оказалась в нежных объятиях. И несколько минут была совершенно лишена способности говорить из-за упоительно долгого, сладкого поцелуя. Неожиданно соскучился. Пробормотал Лайнер, когда наконец оторвался от моих губ, а его пальцы зарылись в мои волосы, мягко поглаживая. Я не выдержал и хихикнула, тоже не торопясь отстраняться. Ну, зато все увидели, как ты рад меня видеть. Весело заметила, не сомневаясь, что кто-нибудь любопытный снова дежурит у моего дома и очень легко сразу перейдя на ты. Как-то странно выкать после того, как целовалась с мужчиной. Да и надоели эти церемонии, если честно. Мы же не в какой-нибудь великосветской гостиной. Герцог посмотрел на меня, выгнув бровь. Потом намек его взгляд стал отсутствующим, и он хмыкнул, решительно ухватил меня за руку и потянул за собой. Пойдем-ка, заявил он уверенно, направляясь к выходу с территории Академии. Не люблю, когда за мной подглядывают. Тут я была с ним солидарна, хотя в общем все равно, кто там себе нервы щекочет, но не хотелось снова с кем-нибудь завтра поругаться из ревнивых и завистливых коллег. Только куда меня ведут? Время-то уже семь вечера, восьмой, солнце почти село, мы едем в Акифу. Куда мы идем? Не утерпела и спросила Уайнара. Сюрприз. «Увидишь!» — он покосился на меня и подмигнул, широко ухмыльнувшись. «Недалеко, а не волнуйся, но подальше от этой академии!» — Кервальд недовольно фыркнул. Пришлось усмирить любопытство, вставшее чуть не на задние лапки, и выйти вслед за драконом из ворот. Сторож проводил нас слегка удивленным взглядом, но лишь крякнул, спрятав усмешку в пышные усы и махнул рукой, ничего не спрашивая. Айнар же почти сразу сашел с дороги и повел по тропинке прямо в лес. Мои брови взлетели в изумлении, и я опять спросила, не скрывая ехидства: "Ты решил завести меня в лес и там надругаться над бедной женщиной?" Он оглянулся и хохотнул. «Какие у тебя затейливые мысли, Сильвия, однако! Учту!» Бархатистым тоном добавил он, и зеленые глаза блеснули в сумраке леса. Заманчиво, конечно, но немножко не угадала. Вредный герцог с неприкрытым сожалением вздохнул. Я не сильно стукнула его по плечу, поджав губы. «Хватит уже тумана напускать! Я заинтригована, дальше некуда! Что ты задумал?» Айнар лишь загадочно улыбался, увлекая меня дальше, и молчал, пока мы не вышли на широкую поляну, окруженную могучими деревьями. Небо расцветало всеми закатными красками, а здесь под кронами уже сгостились сумерки, придавая обстановке романтичности. Я скрестила руки на груди и повернулась к Айнару. "Ну", требовательно заявила. Мелькнула мысль о пикнике, но тогда где корзинка с припасами? Да и прохладно для пикника лето, но по ночам не так уж и тепло. А дальше? Кервальд отошел от меня на несколько шагов, не сводя взгляда и все также улыбаясь. И вдруг его фигура окуталась мерцающим серебристым туманом, и когда он рассеялся, я осталбинела. Глядя на могучего зверя, едва уместившегося на поляне с потрясающей бронзово-золотистой чешуей, двойным гребнем на спине до самого хвоста и умными, внимательными глазами, такими же зелеными, как у Эйнара, только с вертикальными зрачками, дыхание остановилось. Я лишь слабо вздохнула, едва не умерев от восхищения. А потом чуть восторженно не запищала разом, растеряв все достоинство степенной и взрослой женщины, даже целого научного работника, правда, пока в отставке.